Стук в дверь раздался очень вовремя. Юлин уже проснулась и начала любовные заигрывания. Но куртка валялась на полу у самой двери. Нужно было выдумывать предлог, чтобы вставать и идти за ней. Булон вскочил, прикрыл срам курткой и выглянул за дверь. В коридоре стояло два дракона. «Если вы хотите спасти земляков», то сейчас самое время, произнес командор. Они в беде. Бенедикт подтверждающий кивнул. Юлин, общий сбор, скомандовал Болан и бросился собирать разбросанную по полу одежду. Через три минуты все уже были в экранном зале информационной централи. На всех экранах ураганный ветер гнал песок. Видимость не больше двадцати метров. Вершина бархана дымилась. Боан направил объектив в землю. Песок струился, словно живой. «Где лагерь?» «Перед вами», — ответил Бенедикт. «На глубине полутора-двух метров. А группа?» Вечером, когда ветер только поднимался, они разошлись по вагончикам. Что же делать? «Хора!» В капсулах автономная система жизнеобеспечения на двое суток напомнила элита. Но мы не сможем их откопать. Ямы будет заносить быстрее, чем мы копаем. Разделим усилия, предложил командор. Я с сестренками займусь ураганом. Вы имплантами. Артем и Бенедикт обеспечивают вам 0Т и транспорт. А шаллах спасательная команда, если ситуация выйдет из-под контроля. «Отлично», — согласился Болон. «Только постарайтесь не показываться на глаза имплантом. И технику свою не демонстрируйте. Илиша, ты диспетчер. Остаешься здесь и поддерживаешь связь со всеми. Остальным одеть защитные костюмы и экзоскелеты». «Компьютер, дежурного по Квантору на связь», — подтянув к себе микрофон, отдал команду «Командор». Говорит Джафар. Да-да, тот самый. Великий и т.д. Срочно на связь. Мириван, Мириту и Уголька. Что за Мириван? Вредина горе и мое. Анекдоты про них травишь, а имени настоящего не знаешь. Даю две минуты на поиск. Уже. Молодец. Сестренки, вы мне нужны. Уголек, мне нужна энергия. Срочно. Ты золото, родная! Нет, не очень. Меньше масса энергии в секунду. Из коридора донесся отчаянный виск. Булан выскочил за дверь. Распластавшись спиной по стене, визжала и Рави. Булан проследил ее взгляд и вздрогнул. Но в следующую секунду все понял. Рави, перестань! Ты что, людей не видела? Это человеческие самочки. На самом деле. «Даже не самочки, а киберы. Киборги!» «Ну что ты в самом деле?» Он положил ей руки на плечи и говорил самым мягким, успокаивающим голосом, на который был способен. «Познакомься, это Мири и Мири Ту». Вредины, отлипли от противоположной стенки, приблизились и вежливо кивнули круглыми головками. «Вы извините, девушки?» — фантазировал на ходу Болан. У нас тут с млекопитающими не самые теплые отношения. Магму чуть наспорт не загрызли. Вот и Рави испугалась. Я по -по -по пойду о -о одеваться, пролепетала Ирави и поспешно удалилась. Командор там, болон указал на дверь и сам поспешил к лифту. Ноги слушались плохо. На самочках почти не было одежды. Коротенькие штанишки. И что-то сверху Голокожие, розовые Они могли напугать кого угодно Хотя Иравия их, кажется, тоже напугала Напугать роботов Сказать кому не поверят